«Нобелевским лауреатом комсомольский салют!» сунул голову в кабинет Шолохова, с улыбкой отвесил ему салют. «Их югистам не хворать!» Постучав стопкой бумаги по столу, хмыкнул он. «С чем пожаловал?» «Э, «Три бумажки подписать», — ответил я, входя в кабинет. «Ох, красиво! Как с тебя, Аксинью, писал!» Отвесил вошедший следом вилочки комплимент Шолохов. «Спасибо!» — Михаил Александрович, — поблагодарила она. Мы сели напротив министра культуры, и девушка достала из сумочки папку. — Что там у тебя? — подвинул ее к себе, начал развязывать тесенки шелуху. — Товарищи документалисты зажали Павла Владимировича Клушанцева, — пожаловался. — А я без него кино про космос снять не смогу. Хотят его запрячь на съемке кино про производство. Ну, зачем там спецэффекты? Вот запрос на Павла Владимировича составил, по которому он навечно прикрепляется к моим проектам, а в свободное время обучает молодежь, смену себе готовит. «Давай», — подмахнул, — он подписал первую. «Второе. -с на мультипликационный фильм «Остров сокровищ». «Одобряю», — расписался Шолохов. Третье. Направление на рассмотрение в ЦК КПСС закона о введении возрастных ограничений на книжки с последующим ослаблением цензуры. Заржав, Шолохов покачал на меня головой. — Э, нет, такое я подмахивать не стану. — Надо было вечером приходить, — вздохнул я. — Хоть среди ночи под я не стану, — ухмыльнулся он. Наша культура всем принадлежать должна, от мал до велика, и пошлости с грязью в ней не место. Когда я «Тихий дон» прочитал, я неделю спать не мог, насупился я, сифилис снился. Чистая правда, в прошлой жизни я был очень впечатлительным. И правильно, не смутился Михаил Александрович, на той расчет. Страшная болезнь смертельная, ее бояться и надо». Что ж, я сложил подписанные и неподписанные листочки обратно в папку. Попробовать стоило. «Стой!» — он пришлепнул папку ладонью. «Стою!» — обрадовался я. Шолохов достал неподписанный листочек и положил в ящик стола. «Обоснование твое читал. Капитализм, мол, ругать неудобно». ты, Сережка, постоянно классовой борьбой своих хотелки прикрываешь. Укоризненно посмотрел он на меня. — А что я сделаю, если дубье партийное без полировки и теории вообще ничего не воспринимает? пожал я плечами. — Шаг влево, шаг вправо, сразу визги. Контра! А сами-то что для страны сделали, кроме получения снефтснабжения и перекладывания бумажек с места на место? Я, извините, настолько приспособленец, что меньше чем за три года активной деятельности больше миллиарда человек к Союзу намертво геополитически привязал. валютой в бюджет как треть нефти приношу, полторы тысячи жилых многоквартирных домов и частных домиков без счета наставил. с дефицитом в меру сил бороться помогаю, фрукты, блядь, экзотические, пионер-лагеря вожу, туристов забор гоняю, чтобы комплекса неполноценности у сограждан не было. Из-за него наши предатели свободу и убирают. Плохо? — Оправдываешься, значит, совесть нечиста, — заметил Михаил Александрович. — Ага, — подтвердил я, — грешен и порочен. — Таких хитрожопых, как ты, в тридцатые бы даже на производство не пустили, — добавил он. — Только лес валить, и то, если пулю пожалеют. — Хорошо, что я родился попозже, — нагло улыбнулся я. — Спасибо, что ругаете, от земли оторваться не даете. — Клоун, — фыркнул Шолохов. — С Никулиным выступал, — похвастался я. — Слышал, — улыбнулся Михаил Александрович и посерьезнел. Значит так. я этот год доработаю на пенсию болею я жаль вздохнул я не жалей помирать пока не собираюсь отмахнулся он знаю зачем поставлен федина сковырнуть оеньи сделаю а за месяц до увольнения бумажку твою подпишу как раз в цк рассмотреть успеют подарок тебе на новый год будет спасибо вам большое и за то и за это поблагодарил я — Был у нас генсек-охотник с ружьем, а теперь генсек-внук с карандашиком, — добавил он. — Так лучше, — посил я. — Человек с карандашом там, — ткнул Шолохов потолок, — гораздо органичнее смотрится, чем человек с ружьем. — Но карандаш опаснее. Одним росчерком миллионы судеб поломать может. Хорошо, что паук сам мошек ловить не любит, а слушает сигналы. — Внимательно на деда смотри. Учись. Мы уйдем, ты останешься. Понял? — Понял, — подтвердил я. — Все, беги. дел много. — До свидания, Михаил Александрович. Покинув кабинет, мы отправились на четвертый этаж. — Благослови меня, живой классик, на царство, — поделился я радостью с Вилочкой. — Приятно прямо. — Не любит он тебя, — заметила девушка. Я же не рубль, чтоб меня все любили, — пожал я плечами. Полезность признает, и хорошо. Повезло, что Федина еще больше не любит. Двери лифта открылись, мы прошлись по коридору, и я постучал в 407-й кабинет. — Да, — зашли. — Хороший кабинет, — похвалил я актуальную обитель Василия Петровича. Квадратура увеличилась раза в два. Прибавилась шкафов. На подоконнике горшки с гиранью, на стене благодарственное письмо за подписью товарища Фурцевой. У стены же нашелся прикрытый для сохранности тряпочкой кинопроектор и сложенный белый экран на подставке. — Не жалуюсь, — улыбнулся я, — про Тарковского поговорить хотел. — Про Тарковского поговорить я всегда, — рад хохотнул я, усаживаясь напротив. — Солерис! «Снимает солярис!» — кивнул функционер. «Тебе словами объяснить или посмотришь?» — кивнул на проектор. «Посмотрим!» — решил я. Василий Петрович подошел к шкафу, достал оттуда бобину. «Помогу!» — вызвался и пошел раскладывать экран. «Ого!» — одобрил он и расчехлил проектор, подкатив его к противоположной стене. Вилочка тем временем задернула портиру. Функционер заправил пленку. Сцена планировалась в зеркально-стеклянных декорациях. Семьдесят тысяч рублей на них угрохали. Солидно, — оценил я. Не помню такой сцены в оригинальном фильме. «Э — -э, Перерасход? Давайте покрою, — предложил я. — Нет перерасхода, — покачал головой Василий Петрович. Но сцена замечательная, а он ее вырезать хочет. Проектор затарахтел, и Василий Петрович кратко объяснил, что происходит на экране. Я же типа не в курсе. Когда сцена закончилась, я подытожил. «Жесть красиво получилось. Причины вырезания». «Андрей Арсеньевич, у нас противник слишком красивого в кино», — саркастично ухмывался Василий Петрович. «Надавлю оставить, обидеться», — вздохнул я. «Обидеться», — подтвердил он. Филини Савковой!» — приложил я культового кинодела. «Кино ж, блин, на три четверти визуал! Что это вообще за придирка такая? Слишком красиво!» Василий Петрович пожал плечами. «Значит так!» — выкатил я решение. «В кинопрокат пусть идет, как Тарковский хочет. Мне, пожалуйста, копию вот с этой сценой». Хрущевск пришлите. Я до поры до времени на полочке подержу, а потом покажу по телеку, так сказать, полную версию. Она же пойдет на видеокассеты, когда технологию освоим. — Обидится, — заметил Василий Петрович. — Предварительно согласую по принципу. Не нравится — отключим газ, — пожалуй, плечами. Пряник тоже будет. Я ему за отсутствие обиды денег на следующую высокохудожественную поделку дам. И на следующую, и на следующую. Если захочет ремесленником поработать, тоже добро пожаловать, работай, не початай край. А моих любимых Григория Николаевича Данелии и Владимира Валентиновича Меньшова сверхэксплуатации подвергать плохо. Пусть хоть три фильма в год клепает, благо награды приносит. Комедия не потянет, низкий жанр же, фу, такое снимать. Но какой-нибудь средней руки детектив если над душой постоять, снимет. Он же не возвращение с потенциальной, причем титулованный и типа значимый. Настоящая идеологическая, блин, бомба. Нам такого не надо. Если после карт-бланша на высокохудожественное высказывание все равно сбежит, мне будет чем перекрывать. С конкретными цифрами. Столько-то миллионов на Андрея Арсеньевича ушло, а он не ценит. На Западе разочек денег на киношку подкинуть ради чисто приличий. Оно неминуемо провалится, потому что такое нахрен никому, кроме эстетов и сектантов, от кинематографа не нужно. И больше не дадут. Смысл? — Хорошо, сделаю, — кивнул Василий Петрович. — Спасибо, что рассказали, Василий Петрович. Я это ценю, — протянул я руку функционеру. — Мы же здесь ради культуры. — пожав, улыбнулся он. — Сцена замечательная. Мне за нее обидно. — Обидно, — согласился я. — Гении порой, извините, себе в портки сами гадят. — С этим ничего не поделаешь. Придется нам стирать. Под смех функционера мы вышли из кабинета и покинули Министерство культуры. — К Носову, — спросил Виталина. — К Носову, — подтвердил я.